Все четверо направились по заросшей жесткой травой улице к центру городка. Здесь Трейзерш не боялся бегства своей звезды и, доверяя итальянцам, иногда отпускал ее с ними. тама, впрочем, не была уверена, что за кустами и в тени домов за ней не следует соглядатой и не ошибалась. Если ты, Леа, будешь в фильме целоваться с другими, то я этого не потерплю. Ой, интересно, что ты сможешь сделать. Стрелять в экран. Из тюбика с краской. Кстати, насчет тюбика с краской. В следующую поездку в Бомбей я куплю настоящий кольт. Какой-то у меня... Поганое чувство после наших приключений в Южной Африке. <связывающий> Точно вокруг копошится нечисть и только ждет случая, чтобы ты оступился. А. Знаете, Чезаре, и мне кажется, будто за нами подсматривает. Да? да, -да. Стало неприятно в этом тихом городке. <связывающий> Какие вы оба чувствительные. Просто Чезаре стал капиталистом и боится, что его ограбят. Ага, ага. Право, куда лучше было без денег. <связывающий> Никак я не ждала такой суммы от Каллигарии. Представляете, что это далеко еще не все. Ну хорошо, хорошо. Я трушу бандитов. А Сандра? Сандра боится этого Трейзиша, босса Тилатамы. У нее вообще слабинка на демонических мужчин. Ой, вспомните турецкого профессора в Кейптауне. А Трейзиш как взглянет, так Сандра сразу берет сигару или торопится присесть. Ой, у тебя невозможно язык, Ле. Но не отвлекайте меня от разговора с телатамой. Она почему-то всегда печальна. Или мне это кажется потому, что она так невозможно красива? Сандра, ты слишком скромна. Я убеждена, что в европейском платье телотама не имела бы вида. Как ты думаешь, чезары 40, 24, 46, при росте 162, по нашему европейскому счету, или 5 футов 5 дюймов на американский лад. Вот видишь, мало. А вы понатарели Чезары на службе в рекламном агентстве? Конечно. Ой. Запахло прошедшими временами и духом флаяна. Ты слишком болезненно принимаешь все, что связано с модельным фото, Сандра. Ничего пройдет. Но не кажется ли вам, друзья, что говорить про человека в его присутствии на неизвестном ему языке нехорошо? Да-да-да-да. Ты права, как всегда ли? Обещаю весь оставшийся вечер развлекать тела там. С невыразимой грустью следила тело Тама за фильмом. Ей до боли сердца захотелось увидеть Даярам. Дайорам, Даярам, милый, как бы я хотела увидеть тебя. Но ты исчез. Очевидно, Трейзиш сказал про меня все. Самый верный способ отвратить мужчину. Ты ушел навсегда. Тила Тама не заметила, как закончился фильм, и едва успела прикрыть лицо, чтобы люди не увидели слез. Она возвращалась домой, едва заставляя себя отвечать на шутки итальянцев. Те шли рядом, негромко переговариваясь. У виллы от забора отделилась высокая сумрачная фигура Ахмеда. Он стал отпирать калитку, и Телатама поспешно распрощалась.